«Режиссерский сценарий. Глава 24. Парадигма не изменилась». Когда Бранвин буднично сказала, что в предыдущей реинкарнации была проституткой при храме в Каджураха, Дональд совсем не удивился. Центр Гангелунга перестроили так, что из первоначального хаоса узких улочек постепенно сложилась буква «Н». Вертикальными линиями стали два главных проспекта, патриотизма, на котором находилась их гостиница, и параллельного ему национального, в середине соединенные широкой улицей имени Сулукарты, а пространство между ногами превратились в парки и спортивные площадки. Одной стороной город открывался в порт, с другой его замыкали правительственные здания и университетский комплекс. По бокам города на многие мили залегла волнистой дугой бахрома курортов и дорогих вил, переходящие в убыгие перенаселенные трущобы, точно мох, карабкающийся на склон. Дождь перестал, облака унесло ветром, и над проливом Шангао снова нависла громада дедушки Лоа, как нимбом увенчанной легким туманом. Когда они оделись и вышли поискать открытые магазины, то сразу собрали вокруг себя шумную стайку провожатых. Бранновин как будто совершенно их не замечала, и Дональд решил, что, родившись в столь перенаселенной стране, как Индия, она, наверное, ничего иного и не ожидает. А вот ему самому, как выяснилось, совсем не понравилось ощущение того, что за ним наблюдают, следуют по пятам, неважно, что делают это открыто. Более того, хотя любопытные ограничивались пристальными взглядами и перешептыванием, в их поведении Дональду чудилась враждебность. Возможно, это была иллюзия. Но если их интерес объяснялся всего лишь его белой кожей, то почему на желтоватых азиатских лицах было так мало улыбок? На каждом перекрестке козлы под навесами ломились от выставленных на продажу товаров. Тут были газеты и журналы, аудио и видеозаписи, косяки и сигареты из особого табака, в котором, предположительно, нет никаких канцерогенов. Дональд не испытывал потребности на себе проверить правдивость рекламы. Складные зонтики и солнечные очки из дешевой японской пластмассы хамелеона, бюсты маршала Сулукарты и сладости, сандалии, брошки, ножи. Один такой, стоявший возле стенной ниши с алтарем, специализировался на ритуальных предметах, а его ассортимент свидетельствовал об экуменической веротерпимости торговца. Люминесцентные святые христофоры и миниатюрные кораны, запаянные в амулетно браслете и гарантированно содержащие полную авторизованную версию, соседствовали с традиционными ятокангскими вулканчиками благовоний. Настояв, чтобы у этого столика они остановились, Бранвин принялась рассматривать религиозные побрякушки. Дональд же переминался с ноги на ногу, нервничал и уже закипал от раздражения. ведь зеваки придвинулись и обступили их со всех сторон. Больше всего в толпе вокруг было подростков, но встречались и взрослые тоже. Одни толкали перед собой велосипеды, другие несли пакеты, вероятно, прервали свой поход за покупками или задержались с поручением, чтобы поглазеть на иностранцев. И тем не менее, ему было не по себе не только из-за зевак. Подняв глаза, он увидел над головами, подернутую дымкой вершину вулкана. Порыв показался ему нелепым, но, обуздав скептицизм, он ему поддался. Протолкавшись к прилавку, он купил вулканчик благовоний. Продавец, разумеется, решил, что он покупает сувенир на память о поездке и попытался всучить ему в придачу бюст маршала Сулукарты. Только увидев брошенную на прилавок монету в два тала, ровно стоимость конуса, Он, пожав плечами, сдался. «Зачем он тебе?» спросила Бранвин, надевая ярко-желтые солнечные очки, которые были ей слишком велики. «Потом скажу», отрезал Дональд и оттолкнул нескольких ятокангцев, чтобы добраться до алтаря в стене. Когда они поняли, что он задумал, то обменялись удивленными взглядами. Болтовня смолкла. Смущенная их пристальным вниманием, Но твердо решив завершить начатое, он поставил конус на медный подносик алтаря с пепла от многих таких же и поджег. А затем произвел положенный ритуал – поклон и движение руками сродни индийскому намасте, и ладонью подтолкнул завиток дыма в сторону Бранвен. Реакция туземцев полностью оправдала ожидания Дональда. Озадаченные, но не желающие оплошать, не исполнив положенного, несколько человек подошли к алтарю, и каждый, на мгновение подняв правую руку к дыму, произнес короткую традиционную молитву. Храбрец лет пятнадцати с небольшим поблагодарил Дональда за покупку благовоний, и остальные последовали его примеру. После этого зеваки разошлись, правда, то и дело оглядываясь через плечо. «Это еще было зачем?» – поинтересовалась Бранвин. «Не смогу объяснить, не прочитав тебе лекцию по социологии ятокангцев», – хмыкнул Дональд. читал ты я об этом девять лет назад, а их поведение доказывает, что кое-что с приходом нынешнего правительства не изменилось». «Правительство людей не меняют», – сказала она. «Это под силу только времени». Фраза была слишком уж гладкой. и походила на пословицу. «Я, скажем, знаю, что свинья – животные много более чистые, чем овца, но попытайся объяснить это в опящей толпе. Ага, в следующем доме магазин одежды. Может, там я найду то, что нужно?» Вооружившись терпением, Дональд высидел сорок минут пропой ошибок, пока она красовалась перед ним то в одном, то в другом ятаканском туалете. всякий раз спрашивая, который ей больше к лицу. Он начал закипать. Честно говоря, он даже не знал, на кого именно злиться, на нее или на себя. Много лет он занимал удобную позицию современного холостяка со средствами, который, не задавая лишних вопросов, пробует одну за другой нью-йоркских терок. Но теперь что-то может знакомство с Дженнис, или просто разрушительное вмешательство в его безоблачное существование реальной жизни вызвало у него досаду. В обычных обстоятельствах он отмахнулся бы от явного тщеславия Бранвин. Ее изящное коричневое тело принесло ему поразительное удовольствие. Более того, женщину, больную лейкемией, следовало пожалеть, пойти ей навстречу. И все же, когда выбор был сделан, ее роскошное вечернее саре было упаковано в пластиковый одежный мешок, а сама она в саронг павлиньи расцветки, и она спросила, не пора ли поесть, потому что она проголодалась. Он помедлил с ответом. «Ты слишком многое принимаешь как данность», — наконец сказал он. «Что? Я здесь по делу, знаешь ли». У меня есть и другие обязательства, помимо того, чтобы помогать тебе освоиться в гангелунге. Она вспыхнула. Светло-коричневая кожа пошла пятнами, потемнела от прилившей к щекам крови. «И я тоже», — после паузы сказала она. «Хотя мое, разумеется, такого свойства, когда приятнее делать вид, будто просто развлекаешься. Но разве тебе не нужно есть?» Он не ответил. Помолчав, она забрала у него пакет со своим Саре, который продавщица автоматически отдала Дональду. «В постели», — сказала она, — «твоя американская неотесанность, возможно, и возбуждает. В ней ее это просто дурные манеры. Спасибо, что уделил мне столько своего драгоценного времени». Прижав пакет к боку локтем, она повернулась на каблуках. Дональд посмотрел ей вслед, размышляя, какого же свалял дурака. Без особых затруднений он отыскал дорогу в пресс-клуб, а поскольку это было государственное учреждение, его здание неизбежно было залеплено плакатами, восхваляющими благодеяния и подлинно азиатское мышление режима Салукарты. Побродив по коридорам, Дональд, однако, решил, что оно может оказаться довольно полезным. Помимо ресторана... комнат отдыха и бара со специальным меню для мусульман, в котором значились только кофе, безалкогольные напитки и кальяны. Тут имелись кабинеты с телефонами и телефаксами, большая библиотека и целый ряд телевизоров, настроенных на все сколько-нибудь крупные каналы, вещающие на данный регион, включая спутниковую трансляцию на английском, русском, китайском, японском, арабском и основных европейских языках. По калифорнийскому времени пора было ужинать. В ресторане, где вокруг него велись официанты столь услужливые, словно эра колониализма еще не кончилась, он с трудом доел огромное блюдо рестафла, ятакангского эквивалента паэльи. Он даже вспомнил соответствующее слово «рестафлу», искаженное голландское название «однокоренное индонезийскому ристафель. Других обедающих в ресторане было немного, и все и каждые пялились на него по той же причине, какая собрала вокруг него толпу на улице. Он и мужеподобные женщины со славянским лицом, которую Дональд принял за русскую, были единственными белыми среди азиатов и африканцев. До назначенной встречи надо было убить еще час, поэтому он пошел в библиотеку переваривать съеденное. И пока он терпеливо читал сегодняшние выпуски трех центральных ятокангских газет, здесь эффект моментальных теленовостей еще не свел на нет древнее влияние печатной прессы. Он вдруг осознал, что кто-то буквально навис над ним. Подняв глаза, он увидел перед собой высокую темнокожую женщину лет пятидесяти. Волосы у нее были стянуты в тугой пучок на макушке, что придавало ей вид суровой учительницы. и сразу догадался, что это внештатная корреспондентка Англо Путре в Гангелунге, та самая, с которой Далаганти попросил обходиться тактично. Он встал. «Дональд Хоган», с акцентом типичным для буров современной Южной Африки, сказала женщина, «Меня зовут Дейдрек Валуп. Час назад я звонила к себе в офис, и когда мне передали ваше сообщение...» Решила, что раз вас нет в отеле, то вы, скорее всего, здесь. Она протянула ему руку с длинными пальцами и обрезанными под корень ногтями, и он пожал ее как мог сердечнее. Из телефонных разговоров за последние несколько дней следует, что в Ванглослуз Путри не слишком довольны моими материалами по программе оптимизации, продолжала она, бросившись в кресло напротив него. Вот только жаль, что они так долго тянули. прежде чем послать сюда специалиста по биологии. Вы ведь специалист, верно?» Дональд, снова устроившись в своем кресле, осторожно кивнул. «Почему жаль?» «Говоря как можно проще, друг, вас послали гоняться за пустышкой. Я на своем веку пару-тройку сенсаций повидала, и это самое липовое из всех». Дональд смотрел на нее, словно ничего не понимая. Возникшее молчание нарушил официант, который, проходя мимо, осведомился, не желают ли они чего-нибудь. Дейдри заказала кофе. «Да ладно вам», — продолжала она, когда официант отошел. «Вы же должны знать, какая в этой стране обстановка. Здесь самое, что ни на есть благодатная почва для пустышек». «По правде сказать не знаю», — возразил Дональд. «Я тут никогда раньше не был». Но мне вроде сказали, вы по-местному говорите. Говорю, немного, но я тут впервые. Как? И эти тупозадые. Нет, это нечестно. Наверное, немного найдется людей, которые бы знали и генетику, и ятаканский, а это самый, что ни на есть, сволочной язык. Откинувшись со вздохом на спинку кресла, Дейдри положила на подлокотники локти и свела кончики пальцев домиком. Тогда надо бы ввести вас в курс дела, вышибить из вас дурацкие идеи, на которых, похоже, все в штаб-квартире путры помешались. Начнем с меня, поскольку вас, вероятно, поставили в известность о том, каков тут, собственно, мой статус. Я здесь в первую очередь от Комитета по теле- и радиовещанию Кейптауна. Так как у Кейпа пока не хватает средств на станции спутниковой трансляции, Моё руководство не возражает, если я работаю как внештатник на одно, максимум одно, вещательное агентство, у которого такие спутники есть. Раньше я представляла спутслу Единой Европы, но год или два назад мне удалось поменять коней на скаку. Не думала, что этот новый расклад мне многое даст. Как и в любой другой стране, где правительство закручивает гайки, ты по большей части отсылаешь домой официальные коммунике. а свой собственный материал приходится прилизывать изо всех сил, чтобы, не дай бог, не оскорбить цензоров. Потом тут вдруг словно бомба взорвалась. Единственная крупная история за пять лет, а я в самом центре событий. Поначалу я решила, вот оно. Но что у меня есть с того первого дня? Сплошь официальная пропаганда и официальные же отказы комментировать. По причине, до которой я не могу докопаться, Могу лишь выдвинуть несколько обоснованных догадок. Власти захлопнули крышку, а давление внутри растет. «И какие это догадки?» – выстрелил Дональд. «Вы хотите сказать, что Сугай-Гунтунг не может сделать того?» «Сугай-Гунтунг не первый раз берется за генетику. Переход с кучуковых деревьев на людей – смена в количестве, не в качестве. Но если верить слухам, скоро здесь все станет с ног на голову». Страну основательно встряхнет. Окинув быстрым взглядом остальных журналистов в библиотеке, она понизила голос почти до шепота. «Я слышала, Джога Джонг вернулся». Дональд уставился на нее во все глаза. «Стоит ли говорить, что это значит? Если это правда, то Итаканг взлетит на воздух. Да так, что по сравнению с этим взрывом Сингалезская революция...» «Покажется войной красной и белой розы». Возникла пауза. Наконец, Дейдре сказала. «Ладно, пока вы сами не спросили, зачем я вам это сказала, объясняю. Не обманывайте себя, будто сможете придерживаться своего задания и не освещать ничего, кроме сенсации Сугай-Гунтунга. Научный корреспондент или нет, если тут что случится...» Вы окажетесь человеком англослуз Путры в гуще событий, а я останусь тем, кем была всегда, местным внештатником. И я хочу заключить с вами соглашение». «И какое же? Давайте делиться находками. С четырехчасовым зазором на любой серьезный репортаж, который каждый из нас находит соло». Дональд обдумал предложение. «Почему бы и нет?» – наконец сказал он. Только вот я не понимаю, что мне может подвернуться такого, что заинтересовало бы вас. Я не эксперт. Относительно программы оптимизации я могу ошибаться. Мне придется обходиться только политическими аспектами, а не научными». Официант принес ее кофе. И только налив себе чашку, она продолжила. Понимаете, я здесь достаточно давно, чтобы распознать стандартную дымовую завесу бюрократов. Салукарта из кожи вон лезет, пытаясь выиграть время. Утверждают, будто генетическая программа выросла из работы сугай с обезьянами, так? Во всех странах люди бурно требуют эти методики и себе тоже, потому что им запрещают иметь детей, так? Но при этом ни одному иностранному корреспонденту даже китайцам и японцам, не удалось поговорить с Сугай-Гунтунгом без того или иного переводчика. Я говорю на ятаканском. Более того, Сугай-Гунтунг учился в вашей стране и свои научные статьи писал по-английски, пока правительство не намекнуло, что это не патриотично. Так скажите, нужен мне переводчик? «Редактирование», — сказал Дональд. «В точку». Дейдри отпила глоток и звякнула чашкой о блюдце. «Ну, теперь ваша очередь говорить. Расскажите мне о научной стороне. Насколько я дошла своим умом, сейчас рассекретили обсуждают только один аспект процесса оптимизации, а именно клонирование. Правильно я его назвала? Так я и думала. Но насколько я его понимаю... Ну, Сугайгунтунг — гений, этого нельзя отрицать. но для этого вам нужен не гений, а техники у линии конвейера». «В общем и целом верно», — согласился Дональд. «А как же сообщение о том, что сотни врачей и медсестер с отдаленных островов приезжают в Гангелунг учиться этой самой методике?» Дейдри хрипло рассмеялась. «Они приехали, это точно. Только вот на обучение в клинику при университете их не взяли». Велели отправляться домой и ждать, подумайте только, печатного руководства. Похоже, я гоняюсь за тенью, сказал Дональд. И мы с моим партнером так считаем. Разумеется, местное население думает иначе: отсюда и следует ждать неприятностей. Если они решат, что их обманули, бабах, Дональд задумался. У него не было сомнений, что именно это и желали услышать пославшие его, что программа оптимизации – чистой воды очковтирательства, к которому прибегли в политических целях. Но неужели ученый с такой международной репутацией, как Сугай Гунтунг, позволил, чтобы его правительство запуталось в столь вопиющей лжи? Сугай Гунтунг, как минимум, такой же патриот своей страны, как любой представитель Всемирной Республики ученых. А кроме того, при наихудшем исходе его обвинят вместе с Салукартой. «Ну же!» – подстегнула Дейдре. «Я хочу знать вашу точку зрения. В этой стране нет ни одного эксперта по генетике, который согласился бы поговорить с иностранным репортером на чистоту. Они все только закатывают глаза, будто Сугай-Гунтунг сам дедушка Луа воплоти. Дональд сделал глубокий вдох. То, что он собирался сказать, с тем же успехом можно было получить из энциклопедической справочной, но непрофессионал, вероятно, не сообразит, какие нужно задать вопросы. Ну, есть три основных способа оптимизировать генофонд, не сокращая при этом население страны. Салукарта как будто пытается удержать его на определенном уровне. Помнится, я читал, что его плановики ожидают прироста в процента на 2050 год, поэтому выбраковку можно отбросить. А это еще что такое? Селекция, выборочное уничтожение линий с дурной наследственностью». Дейдра передернула. «О таком поговаривали и у нас в стране перед войной за независимость, но неважно. Продолжайте». Один способ в общем и целом принят сейчас во всех странах, где есть соответствующие учреждения надзора, иными словами, евгеническое законодательство. Не убивая физически людей с дурной наследственностью, максимально усложняешь им возможность воспроизводиться или вообще таковой лишаешь. Это не слишком отличается от направленной естественной селекции, и люди к этому привыкли. О втором методе вы сами только что упомянули – клонирование. Извлекаешь из яйцеклетки дефектное ядро, которое появилось естественным путем, то есть в результате обычного оплодотворения, и имплантируешь на его место здоровое. У этого метода есть свои недостатки. Во-первых, он обходится в целое состояние, поскольку операцию должны выполнять квалифицированные тектогенетики. Во-вторых, Невозможно предсказать побочные эффекты. Даже если трансплантация пройдет с видимым успехом, можно случайно вызвать рецессивные мутации, которые проявятся только в следующем поколении. В-третьих, ребенок неизбежно будет одного пола со своим родителем. В-четвертых, потребуется до двадцати попыток, прежде чем будет получена жизнеспособная яйцеклетка и так далее. Третий способ, самый простой. Целенаправленно разводишь только здоровые семьи, как это делают с домашним скотом. Есть простой вариант – посылать мать в постель со здоровым партнёром. Есть более сложный – со всякими люксусовершенствованиями вплоть до внешнего оплодотворения и реимплантации в мать. «Хотелось бы знать», – задумчиво сказала Дейдрия, «не выльется ли все это просто в создании Национального банка спермы? чтобы люди могли получать щенков от Салукарты и прочих видных политиков. Дональд помялся, но то, что он собирался сказать, вовсе не было засекреченной информацией и хотя бы создаст впечатление, что он придерживается только что заключенной сделки. Едва ли. Почему? Салукарта не посмеет завести бебиков. У него ген редкого заболевания под названием парферия. того самого, от которого сбрендил английский король Георг Третий. «Я этого не знала». Ему не нравится, когда об этом кричат. А поскольку ген рецессивный, его легко закамуфлировать. Но если вы проверите родственников, которых ему удалось э, утратить с тех пор, как он пришел к власти, то найдете доказательства. Дейдри задумчиво кивнула. «Ладно, как скажете». продолжила она. На мой взгляд, при нынешних экономических и человеческих ресурсах, сколько бы учеников Сугай Гунтунг не натаскал в университете, ятакангу по карману только избирательное разведение в той или иной форме, но не большее. «Если они попытаются так поступить», сказал Дональд, «то неприятностей не оберутся». «Почему?» «Это ограничивает генофонд». Если у нас есть хоть какие-то претензии на место главенствующего вида на этом шарике грязи, основываются они на том факте, что у нас наиболее обширный и доступный генофонд изо всех видов животных и растений на планете. Мы можем перекрестно оплодотворять друг друга от полюса до полюса. По сути, как раз способность скрещивать наши линии и дает нам право похваляться своим превосходством, над существами, которые во много раз превосходят нас числом, например, над муравьями или нематодами. Он заметил, что при последних его словах лицо у Дейдре слегка вытянулось. Неудивительно. Так же, как Израиль в XX веке дошел со своими идеями чистоты крови почти до фашизма, так и Черную Африку захлестнул фанатизм в веке первом. Тут он вспомнил про Нормана. и поспешил продолжить. «Стоит ли говорить, что мы не обладаем достаточной информацией, чтобы оптимизировать передачу генофонда на основе простого разведения? Вероятнее всего, мы столкнемся с теми же проблемами, из-за которых в свое время развелась паранойя у Буров». И улыбнулся про себя, заметив, что Дейдри снова расслабилась. Но во второй части программы Сугай Гонтунг предлагает четвертый метод. И вот тут мы подошли к решающему моменту: взять и на самом деле подправить гены в уже оплодотворенной человеческой яйцеклетке, так чтобы получившийся младенец обладал специфическими талантами, некоторые из которых, как подразумевается, не будут иметь прецедентов в истории человечества. Вот от чего у нашей аудитории слюнки потекли. А у вас что? Дейдри вздохнула. тоже верно и для Азии. Большинство здешних людей все еще психологически запрограммированы на поклонение предкам и, соответственно, родителям, и это невзирая на правительственную пропаганду. Им нравится мысль о том, что у них будет два или три здоровых, способных прожить долгую жизнь ребенка, а не толпа больных ребятишек, потому что у этих здоровых будет больше шансов выжить и заботиться о своих старых беспомощных родителях. Вот почему в Азии так легко прошло евгеническое законодательство. Но еще больше их привлекает обещание детей с особыми, навехонькими талантами. Это бы означало, подразумевало бы, как вы выразились, что улучшенные дети будут чрезвычайно благодарны родителям, которые наделили их особыми способностями. А как насчет вашей страны? «Что думают у вас?» – рискнул спросить Дональд. «Буду откровенна, насколько смогу», – после секундного промедления ответила Дейдри. «Да, мы отобрали нашу землю у белых масса. Да, мы управляем ею эффективнее, чем они. И все равно мы склонны сомневаться в нашей собственной полноценности, получить возможность научно доказать, что наши дети не только не хуже всех остальных, но и на деле их опережают?» Умолкнув, она пожала плечами. «Помножьте это на реакцию в европейских странах, особенно с такой плотностью населения, как Голландия или Фландрия, где отсутствует зона рассеивания, какая есть у франкоговорящих валонов». Дональд вздохнул. «Каким-то образом все человечество...» словно на мгновение объединилась, завороженная общей мечтой, надеждой, что следующее поколение, которое люди оставят Матери-Земле, будет здоровым, разумным и способным исправить зло, причиненное насилием прошлых веков. Дразнящее обещание было дано, и все идет к тому, что вот-вот это обещание обернется ложью. Внезапно в его раздумье ворвалось тиканье часов, и, сообразив который час, он вскочил. «Здесь не стоит волноваться, придете ли вы точно в назначенный срок или нет», — кисло сказала Дейдри. «Меня достаточно часто оставляли ждать. Пусть хоть раз попробуют собственного лекарства».